Глава 16. Планы меняются. Из закрытого чата на форуме. Мы земляне. Мин. Народ, все слышали об угрозе F. Жаклин. Что за угроза F такая? Хватит говорить загадками. Большой. Я тебе объясню. Это он так наших союзников называет. F значит фарас. Мин. Ничего себе, союзники. Ты вообще в курсе, какие о них случаи среди старателей ходят? Говорят, что от фараса ничего хорошего ждать не приходится, что они палки в колеса старателем вставляют. Большой. А ты всему и веришь. Мало ли что болтают. У меня брат старатель, но он мне ничего подобного не рассказывал. Мин. Наверное, у него уровень небольшой, а те, кто давно на другой стране работают, все против фараса Жаклин. Подожди-ка, а почему я ничего не знаю? Мин. Просто правительство скрывает от нас информацию. Большой. «Мин, ты несешь полный бред. Никто ничего не скрывает. Угроза F — это еще одна теория заговора, которых я сотни слышал за эти годы. Можешь проверить архивные темы и самостоятельно в этом убедиться. Там одни только заговоры. Я даже помню, что началось все с того, что тут болтали, что никакой другой страны не существует. Пх, идиоты! Их только технология омоложения убедила, которая на пыльце работает». «Кстати, благодаря Фаросу эта программа сильно расширяется, и теперь вовсе не обязательно иметь высокий рейтинг. Даже мы с вами со временем можем рассчитывать на нее. Вот так-то?» «Мин. Это Фарос так население на свою сторону перетягивает?» «Большой. Чушь. Я тебе говорю, что это очередная теория заговора, и она такая же тупая, как и все предыдущие». Он, некоторые фрики до сих пор верят, что правительство при помощи другой страны от неугодных избавляется. Сидят и дрожат от страха в своих муравейниках, что их пыльцу добывать заставят. Хотя, казалось бы, сколько лет прошло. Да сейчас, чтобы стать старателем, нужно потрудиться. Туда так просто не попадешь. А все потому, что достаточно год пыльцу добывать и омоложение у тебя в кармане. Поэтому твои новости — обычные тупые слухи, а ты сам паникер. Жаклин. Большой, не заводись. А ты, Мин, лучше расскажи, что там за новости про фарас Мин. Приятно пообщаться с разумным человеком. Говорят, что фарас прилетели на Землю, чтобы ее захватить. Ты сама легко можешь это выяснить. Просто набери угроза Ф. Информацию труд, но сейчас слишком многие знают правду. Большой. Фа! Бред! Как они могут Землю захватить? Они даже из гостевой зоны выйти не могут. Мин. «Сразу видно, что ты не в курсе последних событий. Со следующей недели Фарас открывает представительство в Женеве. Там будет 30 инопланетян постоянно проживать». «Большой». «Целых 30 гостей! Тоже мне угроза! Прямо ужас-ужас! А ничего, что на Земле миллионы старателей тусуются?» «Мин». «Да, но наши ребята ничего в материальном мире не могут без пыльцы сделать». «Большой». «Думаешь, что правительство им не выдает пыльцы?» Мин, ты в глупые теории веришь, а логически рассуждать не хочешь. Давно известно, что кому нужно, пыльцу выдают. И это не теория заговора, а установленный факт. Хотя, конечно, напрямую об этом не говорят, но после войны с хранцами много материалов появилось. Умным людям этого достаточно, чтобы выводы сделать. Мин. И какие же? Большой. Слыхала Пифии, которая в плену у писяголовых была? Она будущее видеть может. Поэтому и выбралась. Наверняка ее правительство использует. Мин. «И фе не всесильна. Это мы уже разбирались здесь на форуме». Большой. «Все равно. У правительства куча других высших старателей имеется, которые что угодно сделать могут. Поверь, от небольшой кучки инопланетян никакой опасности нет». Мин. «Сомневаюсь». Жаклин. «Жаль, что Алекс тогда погиб. Про него говорят, что он был самым сильным адептом среди землян». «Большой. Да что вы носите с этим Алексом, как с торбой?» «Не отрицаю, он был силен. Но с тех пор уже сколько времени прошло. Все давно изменилось. Остальные старатели не спят, а качаются. Более того, я уверен, что выжившие и без него бы справились. Я слушал их интервью. Там были крутые ребята». «В общем, в беззащитность правительства я ни капли не верю. Понятно, что нам этого никогда не скажут, но за Фарасом следят. Если бы существовала хоть малейшая опасность, им бы не разрешили открыть представительство в Женеве. фарас наши союзники!» «Мин, союзники, говоришь? А почему они тогда гостевую зону себя хотят захапать? Оттуда почти всех наших людей выгнали». «Большой». «Неправда. Там полно чиновников». «Просто из гостевой зоны все монстры свалили, и она стала безопасной. Что там теперь старателям делать? Они же охотиться должны!» Жаклин. «А как тогда старатели на следующую стадию перейдут? Я слышала, что нужные монстры только в гостевой зоне водились». «Большой». «Не знаю. Наверное, правительство с фарасом договорилось и об этом». Мин. «Ха-ха-ха-ха! Договорилась? Что-то я таких новостей не слышал». Если бы договорились, то кто-то из ветеранов выступил бы с объявлением. Например, Рауль. Но что-то он молчит. Я вообще о нем ничего не слышал в последнее время, хотя раньше он часто в новостях мелькал. Жаклин. А ведь Рауль, кажется, в гостевой зоне работал. Мин. Вот именно. Боюсь, что Фарас с ними что-нибудь могли сделать, потому что он самый авторитетный старатель среди выживших. Большой. Вот и еще одна теория заговора родилась. Поздравляю. «Теперь давайте обсуждать, что Фарес уничтожает высших старателей Земли. Ничего лучше не могли придумать?» «Мин. Дыма без огня не бывает. У старателей свои закрытые формы и чаты, и многие из них недовольны правительством». «Большой. Ты-то откуда это знаешь, Мин? Ты не старатель. Еще раз повторю, у меня брат на другой стороне год провел, и он ничего такого не говорит». Я уверен, что Фарыш нам друзья, и они ничего плохого не замышляют. Мин, мне бы твоя уверенность. Модератор, обсуждение закрыто. На нашем форуме запрещено распускать слухи о корпорации фарас Для кого закрепленные объявления висят? Еще раз увижу подобные разговоры, всех в бан на месяц отправлю. А то доболтайтесь до понижения рейтинга. Шидар. Третий слой. Алекс. Прямо на Алекса надвигался отросток в метр диаметром. При этом гигантская щупальца, спускающееся с неба, слава богу, не шевелилась, но даже такое внимание чудовища к его скромной персоне не сулило ничего хорошего. Слишком их силы были неравные. Это все равно, что обычному человеку, попавшему на склон вулкана, бороться с потоками извергающейся лавы. Причем с такими потоками, которые чуют добычу и ползут прямо на нее. Отросток действительно чем-то напоминал поток, только не лавы, а ртути чернильного цвета, которая вытекает из бездонного озера. Алексу даже казалось, что это не живое существо, а природное явление. Сходство усиливалось еще тем, что хотя отросток постоянно приближался, двигалась лишь передняя его часть, а остальное тело неподвижно лежало на земле. Сложно было понять, за счет чего оно расширяется. При этом отросток не производил ни малейшего шума. После гибели Кабала вообще стало тихо. Алекс сейчас слышал лишь собственное дыхание, доскрип да скрип в ботинок. Единственная радость — судя по небольшой скорости монстра, территория вокруг скелета все еще оставалась для него слепой зоной. Но также было очевидно, что страж каким-то образом чует человека, раз не удовлетворился гибелью Кабала, а продолжил преследование. «Артефактов у меня нет». «Сильного излучения тоже. Почему эта хрень двигается ко мне?» — думал землянин на бегу. «Возможно, Страш уловил эмонации моей силы и идет по ним как по следу. Меня самого пока не видят. Наверняка. Иначе бы меня уже сожрали». «Паршивая ситуация. Дополнительно, она осложнялась тем, что после серьезного боя резервы вновь были на нуле» ожечь кристалл третьего Грейда Алекс на бегу опасался по причине сильного выброса энергии. Возможно, только этого и не хватает чудовищу, чтобы обнаружить жертву. Землянин бросил взгляд на уходящую в небо исполинскую кость, возле которой началась битва. Впечатляющая штука. Правда, щупальца — еще более впечатляющая хрень. Но его интересовали не местные достопримечательности, а Даш. Его Алекс перед боем отбросил куда-то назад и сейчас беспокоился, что все артефакты, что хранились у кондорца, сильно фонят. Непонятно, скроет ли их мертвый страж от своего живого собрата. Однако отросток двигался точно за человеком. Значит, спутнику пока ничего не грозит, не считая, разумеется, давления третьего слоя и излучения самого скелета. Но, как показал предыдущий опыт, с этим Даш некоторое время должен был справиться. «Держись, приятель, а я пока уведу эту хрень подальше, еще бы понять, как от нее оторваться», — подумал землянин и рванул в противоположную от кондорца сторону. Чернильный отросток, словно верная собака, устремился за ним. Алекс бежал настолько быстро, насколько позволяли обстоятельства. Он не знал размеров энергетического поля вокруг преследующей его субстанции. Помнится, что у первого встреченного стража оно доходило до 30 метров, Но то было основное щупальце, а у хрени, что гонится за ним, оболочка должно быть гораздо меньше, в силу небольших размеров самого отростка. Скорее всего, его энергетическое тело не превышает один-два метра, иначе Алекс бы уже погиб. К сожалению, проверить это никак нельзя. Во-первых, энергии жалко, а во-вторых, опасно. В любом случае, нельзя его близко подпускать. Пришел к заключению землянин. «Легче сказать, чем сделать». Обернувшись еще раз, он увидел, что чернильный поток набирает темп. Если раньше тот двигался не быстрее идущего человека, то сейчас его скорость сравнялась со скоростью землянина. Пришлось поднажать. К сожалению, Алекс не мог бежать со всех ног. Его задача — заполнить резервы, а не сжечь все запасы в бессмысленной гонке. Но, увы, особого выбора страж не предоставил, и расстояние между чернильным потоком и землянином начало сокращаться. Пока медленно, но что-то подсказывало, что это продлится недолго, и секунд через 10 придется столкнуться с чудовищем лицом к лицу. Алекс вытащил кристалл третьего Грейда, запустил распад и откинул в сторону в надежде, что преследователь отвлечется на приманку. Но Тросток не обратил никакого внимания на угощение. «Да что чтоб тебя! Ему нужен я и никто больше!» Пора было принять решение. Мимолетная идея пронеслась в голове, и Алекс резко сменил маршрут. Сотни метров от него валялся от роста кости размером с трехэтажный дом. Не торчал из земли, а именно валялся. Видимо, мертвый страж, несмотря на булую мощь, со временем разрушался. Ничто не могло вечно сопротивляться давлению третьего слоя. Даже останки таких могучих существ. На бегу Алекс вкачивал поступающую энергию в резервы и заодно потихоньку насыщал матрицу пространства как огонь, чтобы в решающий момент она сработала на 200%. Однако сильно не усердствовал. Если загнать в навык больше трех-четырех резервов, то имелся риск, что в решающий момент может начаться откат, и навык окажется недоступным, а для его планов это было смерти подобно. Алекс бежал, не оглядываясь. Если чернильный поток доберется до него, то он это и так почувствует. Кабал не даст соврать. В 15 метрах от цели землю пересекла крупная расщелина, метра два шириной. Землянин без затей перемахнул ее, добрался до белой шероховатой поверхности и только после этого обернулся. Мини-щупальца почти догнала его. Оно уже пересекло трещину в земле и начало вытягиваться и утончаться, словно монстр увидел цель и собирался выпустить шип-гарпун, аналогичный тому, который убил Кабала. Где-то на заднем плане выло чувство опасности, но Алекс и так понимал, что счет пошел на доли секунды. «Нет, не поймаешь», — успел подумать он и активировал пространство как огонь. Тело быстро начало расширяться. И, как и раньше, возникло ощущение, что физическая оболочка вот-вот распадется. Но если в прошлый раз он затормозил процесс, опасаясь последствий, то сейчас, наоборот, со всей возможной скоростью вливал в матрицу дополнительную энергию. Из чернильного потока вырвался шип и устремился к жертве. Но тело Алекса уже полностью растворилось в пространстве. Перешел в нематериальную форму. Однако до спасения было еще далеко так как Шип был частью огромного монстра и содержал талику его энергии, и вряд ли новая нематериальная форма легко справится с этой напастью. Скорее наоборот. Помнится, Ольды когда-то именно на этом и погорели. Землянин их уничтожил после того, как те покинули свои физические тела. Впрочем, он не собирался драться со стражем. Весь расчет был на обломок кости. Все это время домен непрерывно работал. В последний миг навык обхватил часть обломка и втянул хозяина внутрь. Алексу повезло, что артефакты хранились у Даша. Скорее всего, дополнительная нагрузка помешала бы полностью раствориться в пространстве, а без этого он бы не смог укрыться в останках мертвого стража. К счастью, запасы оружия и кристаллов не препятствовали процессу благодаря нейтральной природе. Они, как хранились где-то во внутренней сфере, так и продолжали там благополучно храниться. Все это пронеслось в его голове уже после того, как он спрятался в кости. Если бы у него было время подумать, то все брахло из внутреннего хранилища полетело бы на землю. Но обошлось. Впрочем, Алекс недолго размышлял над особенностями работы пространства как огонь. И даже не гадал, скрылся ли он от стража или тот сейчас дробит его убежище. Перед ним в полный рост встала другая проблема. Как выяснилось, излучение мертвого стража очень даже сильно действовало на энергетическую форму, примерно так же, как кислота на обычного человека. Едва оказавшись внутри, Алекс почувствовал жуткую боль, причем сразу по всему... телу, если так можно было назвать то, во что он превратился. И если в обычной ситуации боль можно было как-то унять, то сейчас нельзя было даже зубы стиснуть по причине отсутствия таковых. Осталось только терпеть. При этом лечебное умение не очень-то помогало. Собственно, пространство как огонь и было тем самым лечебным умением, что превратило его в облачко света. И сейчас он и так вливал в навык всю доступную энергию. Куда уж больше. Если бы невозможность разделить себя на наблюдателя и объект, Алекс бы вряд ли выдержал. Не в смысле с криком вылетел бы из убежища, а просто отключился. Сложно представить, что бы тогда произошло. Почему-то казалось, что при попытке собраться в физическую оболочку внутри материального объекта вся энергия нематериального тела превратится в энергию взрыва, расколет кость мертвого стража, и на этом приключения заблудшего землянина Нашидаре закончатся. Но он держался. И даже ухитрялся отслеживать резервы, которые, надо заметить, таяли, словно кусок сливочного масла на раскаленной сковородке. Прошло 15 секунд. Разобраться, что происходит снаружи, было решительно невозможно. Восприятие просто не пробивало через плотный материал, который по прочности превосходил сталь. Плюс кость излучала волны губительной энергии, дополнительно мешающие сканированию. К счастью, они же помогали в маскировке. Но даже если бы землянин мог выпустить наружу сканирующий луч, то не стал бы этого делать, чтобы не выдать себя. Пусть лучше летающая тварь решит, что ошиблась и что здесь никого нет. Однако долго так продолжаться не могло. Поняв, что еще немного, и даже сжигая кристалл за кристаллом, он останется без энергии, Алекс выскочил наружу. Если бы Даш был в сознании и наблюдал бы за представлением... То увидел бы, как из огромного изломанного обломка вылетел луч света, собрался в облачко, которое тут же превратилось в человека, после чего этот человек с размаху шлепнулся на Землю. Что характерно, землянину во время всего этого процесса удалось сохранить сознание. Возможно, благодаря усиленным лечебным способностям пространства как огонь. В результате он успел порадоваться, увидев отступающий чернильный поток. Страж сдался. Понаблюдав некоторое время за щупальцем, но не дождавшись, когда оно окончательно уберется за облака, Алекс, кряхтя, поднялся и направился на поиски Даша, надеясь, что тому удалось пережить все злоключения. Если подумать, то, несмотря на высокую интенсивность последних событий, времени с начала боя прошло меньше минуты, а Серокожий хвастал, что почти привык к давлению третьего слоя. И не факт, что сильно обманул. Долгая нагрузка тренирует нужные навыки. Однако, несмотря на все заверения кондорца, землянин торопился. Будет очень нелепо, если, избавившись от всех врагов и пережив нападение стража, он потеряет друга. Шидар. Второй слой. Морн. «Господин Морн!» — из-за двери послышался панический вопль. Хозяин кабинета напрягся. Он как раз находился на секретной базе откуда следили и управляли сердцем льда, и панические вопли не сулили ничего хорошего. Обычно его вышкаленные сотрудники такого себе не позволяли. Однако терять достоинство и бежать к двери Морн не стал. Махнул рукой, после чего дверь открылась, и холодно устаивался на трясущегося аналитика по имени Стаун. «Господин!» — запинаясь, воскликнул тот. «Случилась беда, а я ведь предупреждал!» Войди, даже нормально! Ряфнул на него глава школы, поднимаясь из-за стола. Ему нестерпимо захотелось дать заботыченную идиоту, чтобы тот успокоился, но вошедший от такого, чего доброго, мог и помереть. «Да, да, да, господин!» — торопливо произнес Стаун. «Докладываю! Сегодня поступил сигнал, что сердце льда потеряло связь с одним из ключей!» «С одним из ключей?» — переспросил Морн. «А само сердце льда в порядке?» «Пока оно в стабильной фазе!» «Но Долс считает...» «Заткнись!» — перебил подчиненного глава кабинета. «Если артефакт в порядке, почему ты паникуешь?» «Потеря связи с ключом означает либо начало разрушения сердца льда, либо физическое уничтожение ключа, но последнее невозможно. Ключи отлично защищены, и к тому же находятся у вас!» Торопливо выпалил Стаун, преданно смотря боссу в глаза. «Значит, проблема в сердце льда!» Номер ключа! глухо спросил Морн, уже догадываясь, что произошло. «В -в -в -в Второй, господин, а первый и третий пока в порядке. Мы уже проверили. Я думаю, что сейчас необходимо приостановить уничтожение шидарцев. Кто еще знает о случившемся? Только я и Долз. Он сейчас в операторской дежурит, а я сразу сюда к вам побежал. Хорошо, что вы на месте оказались. Да, хорошо, что я на месте оказался кивнул Морн, задумчиво глядя на подчиненного. Слушай, приказ! Информация о ключах держать в секрете. Никто об этом не должен знать. А что делать с сердцем льда? Вести наблюдение. Но, господин! запротестовал было Стаун, однако главе школы надоел возмутитель спокойствия, и он призвал силу. Да так, что у аналитика подкосились ноги, и он был вынужден ухватиться за стол. «Обо всех изменениях держать меня в курсе. Понял? Если меня не окажется на месте, то обратись к начальнику охраны. У него есть прямой канал связи. А сейчас иди работать». После пережитого Стаун резко расхотелось спорить, и он на ватных ногах попятился к выходу. Убедившись, что дверь за аналитиком закрылась, Морн подошел к бару и налил себе бокал вина. Нужно было обдумать новости. Потеря ключа означало только одно — артефакт для связи с сердцем льда разрушен. Значит, Кабал мертв. Что очень странно, так как ключ должен был помочь ему выжить на третьем слое, а к монстрам многоопытный адепт бы не сунулся. Получается, что его убили разумные. Интересно, как к этому отнесется их общий покровитель? «А ты меня удивил, Алекс. Вот уж не думал, что ты сумеешь завалить Кабала». «Да еще на третьем слое. Как же ты ухитрился это провернуть?» М «Да, но сейчас неважно. Главное, куда ты направляешься. Хотя мне кажется, что я знаю, куда». Бормотал Морн, пригубливая вино. Некоторое время он сидел неподвижно в кожном кресле с бокалом в руке, наслаждаясь изысканным ароматом. А потом неожиданно улыбнулся. «А может быть, все не так уж плохо, как кажется на первый взгляд?» Прошептал он: "Нужно только ускорить работу по другим направлениям". Ха. Напишу-ка письмо Кашрару. Морн поднял бокал и залпом выпил. Его планы только что изменились.